Глава восьмая. За чаем в доме Рукадеева. Степной миллионер, исправник и Филипп Филиппович Коптюжников. Невинные беседы, в том числе о государственном преступнике Мостакове и как строится земская дорога. Постучим, господа, явление Николая, прибежище горьких дум, Стукалка. Анна Евдокимовна. Таинственные прогулки и скандал. Исповедь. Счастливый Николай и благополучный Федотка. В столовой дома по убранству и расположению комнат схожего с господскими домами средней руки сидели и пили утренний чай Косьма Васильевич Рукодеев, Жена его, чопорная и некрасивая, с проницательным выражением в умных, узкопрорезных глазах, исправник из соседнего уезда, добродушный толстяк, низенький, коренастый, с брюшком, трясущимся от непрерывного смеха и в расстегнутом мундире. Молодой человек с прыщами на лице, с клочковатую рыженькую бородкой, сын небогатого помещика и широкий в кости, обросший волосом арендатор с графской степи в поддевке и сапогах бураками. Наливала чай гувернантка, долгоносая, долголиция, мучнисто-белая особа стали, как у осы. Поближе к самовару сидели дети, три девочки и мальчик. Взрослые, кроме гувернантки, недавно встали, потому что вчера поздно легли. До четырех часов играли в стуколку. Говорили о Тьере, о казнях коммунаров, о том, что лен поднялся в цене, о том, как наживается подрядчик недавно начатой железной дороги и какая будет выгода земству, взявшему концессию на эту дорогу, а главным образом о том, как вчера ловко подвел Исай Исаевич, арендатор, исправника Сергея Сергеевича. «Я вижу, у него шельмы тусы дама», — с оживлением рассказывал Косьма Васильевич. «Так сказать, по физиономии примечаю, уж в этом случае я лафатер». «И вдруг у тебя, к исправнику, король и валет, и ты ходишь с валета. Ну, думаю, сумеет ли Исай произвести анализ? А Филипп Филиппч?» Молодой человек с прыщами сидит в трансе, трясется своими козыришками. Бац! Исай выкладывает даму, и вам обоим ремис. А-ха-ха! раскатывался исправник, поддерживая руками живот. Именно произвел анализ, именно химик Исай Сайч. «Хе-хе-хе!» — подвизгивал арендатор, плутовски подмигивая Сергею Сергеевичу на молодого человека в прыщах. Тот хмурился и презрительно кривил губы. Он проиграл тридцать два с полтиной и теперь притворялся, что подобный разговор его немало не интересует. Хозяйка любезно обратилась к нему. «Вы, Филипп Филиппович, вероятно, редко играете в стуколку. Вы очень горячитесь». «Странно было бы, Анна Евдокимна, ежели бы я играл часто», — язвительно ответил молодой человек с прыщами. «Я, кажется, приготовляюсь в университет. Эксплуатировать человечество посредством картежной игры, кажется, не входит в задачи высшего образования». «Ну, не знаю, во что оно там входит, но я отлично себя чувствую. Ха-ха-ха!» Исправник похлопал себя по карману. «Надо полагать полусотенный билетик заработали, Сергей Сергеевич», — умильно спросил Исаий «В деревне, голубчик Филипп по поневоле станешь играть». Как бы извиняясь за себя и за компанию, сказал Косьма Васильевич, «Конечно, я беру в рассуждение наши идеальные порядки. Позвольте узнать...» Как тут будешь служить прогрессу вот с сетками, так сказать, башибузуками, он шутливо ткнул в исправнический живот. Исправник так и покатился. Ха-ха-ха! Именно башибузуки, именно, ловко сказал. Я, батенька, сижу на днях в клубе. Пулька долго не собирается, да и думаю, посмотрю голос. У нас в полицейском управлении московские получаются. Ну, батенька, я тебе скажу, пальчики расцеловал. Ах, разбойник, как он ловко подъехал под нашего брата, то есть с грязью смешал, именно с грязью, ха-ха-ха. Как же вы так критически относитесь к полицейскому институту, а сами носите эти эмблемы? И молодой человек кивнул на золотые жгуты исправника. Но слова молодого человека уж были совершенно непереносны для толстяка. Он затрясся, закашлялся, замахал рукою на молодого человека. Все поневоле расхохотались, и даже сам молодой человек не мог сдержать самодовольной и снисходительной улыбки. Отдохнув от смеха, Сергей Сергеевич хлебнул из стакана, И наивно хитрую улыбкой, давая понять, что собирается уязвить молодого человека, сказал, «А что, Филипп Филиппч, какие вы имеете доходы от вашего собственного труда? Никаких? Чем же, осмелюсь полюбопытствовать, живете?» папенькиным. А тем не менее презираете помещичий институт. Ай-яй-яй, как же это так? Нехорошо, нехорошо -с. И вдруг покинул притворно-серьезный тон и с громким хохотом воскликнул. Что, ловко, батенька, подъехал под вас? Уланом был понимаю, разведочную службу. Ха-ха-ха. Молодой человек побагровел до самых волос. «Это, кажется, сюда не относится, Сергей Сергеевич», — сказал он оскорбленным тоном. «Это личности, и я удивляюсь, как вы позволяете себе?» Исправник с конфужен развел руками. «Ну вот, ну вот, и личности, и пошел. Эдак, батенька, слово с вами сказать невозможно, господа. Рассудите, пожалуйста, чем я мог оскорбить Филипп Филиппыча». Косьма Васильевич торопливо вмешался в разговор. «Ты всякого можешь оскорбить, Сергей Сергеевич!» — шутливо сказал он. «Такие уж у тебя прерогативы!» «Хе-хе-хе! Руки за лопатки и марш без излишнего разговору!» — вымолвил Исаисаич Исаевич с той же целью переменить предмет беседы. «Именно за лопатки, именно без лишнего разговору!» Повторил исправник, по привычке соглашаясь с тем, что казалось говорившему метким и остроумным, и с виноватым видом обратился к молодому человеку «Нельзя-с, Филипп Филиппыч, живи не так, как хочется, а как судьба велит, а затем, смею доложить, всякое место можно облагородить». Он с достоинством тряхнул своими жгутами «Прежде взятки брали». А я уклоняюсь от этой мерзости. Прежде дрались, а я же вот третий год исправником и благодарю моего Бога ни разу рук не пачкал. Я, батенька, понимаю молодежь. Во многом сочувствую, да, был и сам молотый, всякие там идеи с благодарностью вспоминаю, батенька. Но вот третий год исправником и горжусь, что облагородил. «Это, осмелюсь вам доложить, прогресс!» «Прогресс-то прогресс!» — прогресс, посмеиваясь и толкая под столом молодого человека, сказал Косьма Васильевич. «Но ежели я, так сказать, распущу прокламацию насчет эдак социального переворота, ты ведь, пожалуй, не усумнишься в кутузку меня ввергнуть, а? Ну уж нельзя, батенька, служба!» «И рад бы, да не могу. Тут, брат, инструкция, циркуляры, строгости. Тут именно ничего не поделаешь. Уж это извини. Скручу, ввергну, не посмотрю, что, приятель, я, батенька, присягу принимал». Вдруг Сергею Сергеевичу представилось что-то смешное, он опять развеселился и захохотал. «Знаете, Мостакова, ведь дурак!» — Уважаю наших помещиков, но про него всегда скажу, что дурак. Смотрю, что это мой помощник на себя не похож. Эдакую таинственность напустил, шепчется с приставом второго стана, в уезд зачем-то отпросился. Пропадал три дня. Что, говорю, батенька, волнуетесь? Но, наконец, признался. Мостаков, изволите ли видеть... «С мужиками там не ладит, вообще дурак!» «Недоволен эмансипацией, ну и какие-то там глупости, при народе, дерзкие слова, одним словом, вздор!» «Он, — говорит, — нигилист, непременно, — надо, — говорит, — у него выемку сделать!» «Это у нас-то в эдаком-то медвежьем углу нигилистов разыскал!» «Ха-ха-ха! Ну, — говорю, — батенька, извините меня!» Но подите, проспитесь, и признаюсь, рассердился. Если говорю вам угодно карьеру себе сделать, то это еще не причина ретрограда и дурака в государственного преступника превращать. Все смеялись. Один только молодой человек с прыщами хранил на своем лице загадочное и пренебрежительное выражение. Анна Евдокимна подумала, что ему скучно, и с своей притворно любезной улыбкой спросила, «Когда же вы предполагаете поступить, Филипп «За «Зоологию теперь прохожу», — отвечал молодой человек, — «кажется, в августе начну держать экзамены». «Третий год уж слышу. Кажется, в августе начну держать экзамены», — прошептал исправник Косьме Васильевичу и прыснул, закрываясь салфеткой. Молодой человек побагровел. «Извините, Анна Евдокимна, сказал исправник, давясь от усилия сдержать смех. «Поперхнулся сухарем». «Ничего, Сергей Сергеевич, запейте чаем, пройдет. Тонко...» И уж непритворно улыбаясь, ответила Анна евдокимна и еще с более преувеличенную внимательностью спросила, но с какими же пособиями зоологию? Молодой человек пожал плечами. «Что ж поделаешь?» Говорил папа, выписать некоторые препараты не хочет, приходится патриархальным способом, лягушек режу. «Да?» Но какие надо способности?» Молодой человек сделал вид, что это ему ничего не стоит. «А я слышал у лягушки, наподобие как у человека, невры есть», вмешался Исай Исаевич. «Тронешь ее, она и пошевелит неврой. Тронешь и шевельнет». Все засмеялись. «Ты слышал звон, да не знаешь, где он?» — покровительственно сказал Косьма Васильевич. «По лягушкам изучают, так сказать, рефлексы». Профессор Сечинов обдумал. «А, шут их!» — сказал Исай, отмахиваясь рукою. «Вот хочу Алешку своего за границу отправить, пущай у немцев ума набирается». «А что ж гимназия?» — спросила Анна Евдокина. «Ну уж нет, сударыня!» Вдруг рассердившись, сказал Исаисаич: «я Алешку коверкать не намерен». «Прошел четыре класса, шабаш, будем. «Помилуйте!» «Скажите, я коммерческое лицо, фирма, поставляю в сало в Лондон и вдруг должен с комиссионерами возжаться!» «Почему с комиссионерами?» «Потому родной сын на латынь» Да на греческий, а что нужно по торговому делу, не в зуб? Нет, пущай к немцам едет. Все с живейшим согласием побронили классицизм и поскорбели о том, что все-таки придется отдавать сыновей в классические гимназии. Особенно кипятился исправник. Некуда с! кричал он. Единственная карьера, единственный путь для молодого человека. Хорошо вам с таким состоянием, Исаи, Исаич, завистливо сказала Анна Евдокимна, И сударыня какое же наше состояние у вас по крайности вечность неотъемлемая вроды и роды. «А мы нынче здесь, а завтра где будет угодно его графскому сиятельству!» «Ха-ха-ха! Каков! Сиротой прикидывается! А сколько у тебя у сироты земли графской в аренде?» — воскликнул исправник, подмигивая слушателям. «Хе-хе-хе! Да, -хе. признаться, побольше трех десятков тысяч! А? Не угодно ли?» А бычков много ли отгуливаешь? Пять шесть тысяч переводим в год. Не угодно ли? А, ха ха А, а. а вечек, сиротинушка, сколько тысяч переводите? Десятка три четыре. Хе -хе -хе, ну уж и насмешник вы, Сергей Сергеевич. Но Сергей Сергеевич пришел в неописанный восторг, вскочил со стула и с хохотом, с криком топтался около Анны Евдокимны. «Нет, можете вообразить, каков? Именно сирота, именно казанская сирота, полтора ста тысяч дохода! Истину вам говорю, полтора ста тысяч!» Смотрите ж на него, ну, похож ли? Ну, похож ли на миллионера? Ха-ха-ха. На подтянутых сухих щеках Анны Евдокимны проступили малиновые пятна, ее губы начали вытягиваться в ниточку, глаза на одно мгновение остро и злобно впились в косьму Васильча. Тот завертелся на стуле. «Женщин обыкновенно не имеют привычки слушаться, Сергей Сергеевич!» С ударением на особых словах сказала Анна Евдокимовна. «Женщины ретроградны, женщины мелочны, наконец, женщины стесняют свободу, то есть мешают некоторым прогрессивным...» Опять острый злобный взгляд на Косьму Васильевича поступкам от того и приходится ограничиваться небольшими средствами и приходится калечить володю она кивнула на внимательно слушающего мальчика классическим образованием. «Аннет, неловко!» — умоляющим полушепотом сказал Косьма Васильевич, показывая глазами на Володю. Анна Евдокимовна вмиг собрала в порядок лицо и уже с обычной своей улыбкой продолжала. «Рассудите, господа! Вот строится дорога, сдаются великолепные подряды. У нас есть некоторая возможность...» твержу Косме, поезжай к строителю познакомься тебе это ничего не стоит у нас дети и менее дает доход все меньше мало этого прямо писали ему делали намеки рассудите пожалуйста сергей сергеевич давно уже впавший в смущение от неожиданного тона анны евдокимны и шумно с деловым видом прочищавший свой мунштук, теперь встрепенулся и забормотал — Да-да, брать, съезди, съездим. — Как же это ты, батенька, именно съезди? И вдруг опять что-то вспомнил и с оживленным видом развел руками. — Ну уж я вам доложу, грабеж. Были у меня кое-какие дела, прожил я там неделю. Да, с... могу сказать, наслушался, насмотрелся. Этот самый строитель... «Мужик, батенька, представьте, дает бал господам дворянам. Зима, трескучие морозы. Ну, находят самый большой зал в городе, докладывают. Э, как его там звать? Строителю». Жалует, осматривает. Толпа инженеров за спиною. «Быть-то тесновато!» — говорит. «Как его там звать? Инженеры засуетились». Размерили, смекнули в записных книжечках, точно так -с, оркестр из Москвы поместить негде с. Тем не менее, приглашения разосланы на завтра. А как бы вы, поштенные, обдумали. Это дело, говорит, как его там звать, и обдумались в ночь с кострами, со освещением, согнали рабочих с железной дороги, соединили залу с холодным помещением, обили войлоками, обставили тропическими растениями. Сколько это стоило, можете вообразить? На чей же счет? Или представьте такой казус. Именинник один из тамошних воротил. Ну, прием, поздравления Вдруг приносят посылку врагожи. «От кого? От... как его там звать? От строителя?» «Развернули, глядят. Простое, железное из жести ведро». «Именно, ничего более, как ведро. Подходят, осматривают ведро. Ну, кто-то догадался, поднять, чувствует, какая странность, тяжело. Рассматривают опять». Жбан для Жёнки из чистого серебра, подделка под ведро. Умненькая штучка. А между тем это творотило так себе из старостепенных, да что, можете вообразить, весь город ополоумел. Именно ополоумел. Шампанское, живые цветы, музыка из Москвы с экстренными поездами. Не веришь глазам? Именно не веришь глазам но как же вы странно судите сергей сергеевич с досадой сказала анна евдокимна она все время пока он рассказывал нетерпеливо кусала себе губы ведь концессия получена законным порядком подряды сданы по документам а там уж его добрая воля давать баллы именно по документам именно его добрая воля торопливо согласился исправник и сообразив Отчего, — сердилась Анна евдокимна живостью повернулся к Косьме Васильевичу. «Да, — Да-да, батенька, съезди, как же это ты? Именно съезди. Можно славный эдакий подрядец ухватить. — Так сказать, народное благодуванить, расхищать? — ответил Косьма Васильевич, обращаясь к исправнику, но имея в виду Анну Евдокимовну. «Может, это и целесообразно с точки зрения семейственной основы, но мы с этим пока не согласны. Надеюсь, не согласны будем и впредь». Исаи Исаевич опрокинул стакан, встал, перекрестился на образ, поблагодарил и сказал, «Правильно, Косьма Васильевич, разбойники и грабители, одно слово. Чище нашего прасольского и посевного дела», Нет и не будет. Без обиды. Так, что ли, сударыня? Хе -хе -хе. Анна Евдокимна не решилась противоречить миллионеру. — Я не знала таких подробностей, — сказала она, натянуто улыбаясь. — Если это действительно так, то, конечно. «Именно так! Именно разбойники!» — с радостью подхватил Сергей Сергеевич и, прислушиваясь, неслышно захохотал. Что он ходит? Что он свистит? Оказалось, молодому человеку надоело слушать, и он ушел на балкон. Все засмеялись. «Вот орепей, проговорил Исаий Исаич. «Балбес!» — шептом сказал исправник. Говорит, готовится, но сам решительно, только за бекасами, да за купеческими дочерями. Именно балбес. Вы заметили, рожд скорчил, как я о нигелистах заговорил, ведь он себя первым заговорщиком считает. Ха, -ха, ха Ну, зачем же? уклончиво заметил Косьма Васильевич. Все развитой человек почитывает и, посмеиваясь, добавил «зоологию-то по лягушкам». Анна ничего не говорила и только проницательно улыбалась. «Ну что ж», э, — громко и будто вспомнив что-то чрезвычайно важное и не отлагательство, воскликнул справник. «постучим?» «Ишь, разлакомился!» э? Хе-хе! Хозяева с величайшей готовностью согласились. — А то не хотите ли в РАМС вас научу? — предложил исправник. — Инженеры, вы думали? Именно любопытная игра. Сдается пять карт. Ну ладно, ладно, вы их и в старые игры ловко обчищаете. Какой там еще РАМС?